Владимир Федорович Пименов. Ныне птенцы его давно оперились, но до сей поры с юношеским пылом вспоминают ту переделкинскую осень. И если у меня спрашивают, бывает ли толк от творческих семинаров, я категорически утверждаю это, помня свой первый семинар. Но вернемся сценарной студии, которая оказалась для меня единственным творческим учебным заведением, и куда я ходил, правда, реже, чем на бабушкины киносеансы. Формой учения были лекции, индивидуальные занятия с мастерами и просмотры. Хорошо помню первую обзорную лекцию, которую прочел Виктор Борисович Шкловский. Начал он совсем уж парадоксально. «В кино за вход берут трубы, а за выход два». Кто к этому не готов, пусть сейчас же уйдет отсюда и займется чем-либо полезным. Никто, разумеется, не ушел, но жизнь подтвердила правоту очередного парадокса Виктора Борисовича. И я, например, до сей поры никак не могу расстаться с кино, хотя почти все картины, сделанные по моим сценариям, стоили мне дорогих компромиссов. «Да, в кино ни в грош не ставят автора, не считают сценарий литературой. Но где, скажите мне, раздобыть те заветные два рубля, которыми, по словам Шкловского, надо оплатить уход из кинематографа?» Студия не семинар, и я не могу вспомнить всех, кто занимался одновременно со мной. Помню Юлию Друнину, Тадеоса Бархударяна, Аллу Белякову, Даниила Храбровицкого, Кирилла Рапопорта, моего соавтора по многим сценариям. А кто был в мастерской Погодина, кроме меня, я напрочь забыл, потому что бегал к Николаю Фёдоровичу один, но почти каждый день. Круглая в кольцах седых волос всегда тряхнуется голова. Прищуренный петель. Невозможно лукавый взгляд искоса, как луч, и улыбка особая, погодистая. Сотни оттенков, намеков и значений, и сентенции. Есть только четыре вида драматургии. Он любит ее, а она его не любит, Она любит, но он не любит. Оба любят, но кто-то мешает им быть вместе. Оба не любят, но кому-то надо, чтобы они были вместе. Вот зачем следит зритель. Все остальное — собачья чушь. Зритель пошел страшный. В современной пьесе ружье непременно должно висеть в первом акте, но не вздумай из него выстрелить, иначе на смех поднимут. Никакой специфики кино нет. Это алхимия. Все покоится на тех же китах. Любовь, ненависть, ревность, зависть, месть, самопожертвование. Какая же здесь специфика? Что кони по экрану скачут? Собачья чушь — не специфика. Писать каторга — скучнейшее занятие. Я написал уйму пьес, а с удовольствием очень немного, так что не жди, что воспаришь, а каждый божий день лезь в забой, как шахтер, «Вдохновение для дам придумано, заодно с экспромтами. Ты что, на машинке сочиняешь? Ну и не будет из тебя толку. Писать надо пером, обыкновенным пером, скрипеть по бумаге, как сто лет назад скрипели. Тогда мысль не рвется. А машинка, она ведь железная, отъединяет». Не садись писать, пока точно не знаешь, чем закончишь. В середины можешь не знать. Это даже вредно знать все последовательно. Мертвечина, но конец?